А все еще бегом бежал, Да лед за полу придержал. Среди большой войны жестокой, С чего ума не приложу, Мне жалко той судьбы далекой, Как будто мертвый, одинокой, Как будто это я лежу, Примерший, маленький, убитый, На той войне незнаменитой, Забытый, маленький лежу.